Самое пустое и нерасчётливое занятие, особенно некрасиво на первый взгляд во всей этой рулеточной сволочи, было то уважение к занятию, та серьёзность и даже почтительность, с которыми все обступали столы. Вот почему здесь резко различено, какая игра называется мове жанром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 и играют единственно для одного только развлечения и забавы. Это совершенное незнание действительности и невинный взгляд на людей были бы, конечно, чрезвычайно аристократичными. Я видел, как многие маменьки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 Все этой сволочи и всей обстановки. Однако же иногда не менее аристократичен и обратный прием.